благодарности спасибо всем за ваши знания ваш труд и вашу поддержку если бы не вы этой книги бы не было если бы не вы я бы не сумела пройти этот путь от начала и до конца спасибо моему агенту джессике сеншаймер за вдохновляющую поддержку, отточенный профессионализм и гениальные рецепты супов. Спасибо всем-всем-всем в литературном агентстве Сары Джейн Фрейнман. Как же мне повезло оказаться в издательстве «Орбит», в этой среде талантов и знатоков своего дела. Благодарю вас, Сара Гвен. Вы просто виртуозный редактор. Вы проницательны и не боитесь задавать неудобные вопросы. Я часами висела с вами на телефоне, хотя мне и казалось, что наши разговоры длились считанные минуты. Лорен Пенпинта и Лиза Мари Помпилио. Огромное вам спасибо за самую прекрасную в мире обложку. Тим Пол. Благодарю за великолепную карту. Спасибо и вам, отдел рекламы и маркетинга. Вам Алекс Линчиски, Эллен Райт, Лаура Фитцжеральд и Паола Креспа. Вы только представьте, они продают книжки и днем, и ночью. Честно-честно. Благодарю всех вас, труженики Орбита. Вы предоставили мне уникальную возможность стать членом вашей дружной, одержимой книгами семьи. Рэнди, спасибо тебе за любовь и сопереживание. Я вовсе не собиралась сочинять историю, основанную на реальных событиях. Но когда я дошла до страниц, описывающих любовь и верность, которыми страшна разлука, я... В общем, я ни о чем не жалею. Элеонор и Маржери, благодарю, что позволяли мне прятаться в мою писательскую конуру, болтать по телефону о словах и текстах и вести себя, как настоящая мать Ехидна. Папа и мама, благодарю вас. Вы мои самые преданные поклонники. А еще у вас нет твиттера. И вы не можете выкладывать мои детские каракули на всеобщее обозрение, за что вам отдельное спасибо. Спасибо моей семье и друзьям за огромную поддержку. Всякий раз, когда доходит до слова благодарности за то, что вы читаете мои книги, перо начинает дрожать в моих руках. Но я надеюсь, вы знаете, как много вы все для меня значите. Благодарю моих помешанных на шитье и истории на перстниц. Надеюсь, вы остались довольны описанием вашей работы на страницах этой книги. Мои коллеги-писатели, спасибо за ваши советы и замечания, за ваше добродушное подшучивание в Твиттере. Спасибо и вам, мои дорогие читатели, прошедшие со мной. Весь этот нелегкий путь. Ваша поддержка поистине неоценима.